546-е. Матерь огни йоги Биполярное зрение духа приводит к синтезу, когда оба полюса — вещи едины, открыты для познающего сознания. Ограниченность пьет противоречие, несостоятельность, отрицание того, что только что утверждалось. Малое сознание, лишенное синтеза, видит только один конец палки. Одну сторону медали, один полюс явления, упуская из вида вторую их половину. Другой полюс, осознание которых только и может дать синтез наблюдаемого явления. Поэтому не противоречие, но знание того, чего не постигает однобокое и ограниченное сознание. Вмещение пары противоположностей или, по технологии некоторых школ, нейтрализации бинеров есть ступень расширения сознания через которые обязательно надо пройти. Большинство отрицаний порождаются невмещением этого условия. И действительно, трудно радоваться, когда горе, чувствовать легкость при перегружении, видеть свет, когда тьма наступает, или жизнь утверждать перед лицом смерти. Многое, многое трудно, если не видеть противоположного полюса вещей и явлений и видеть не радоваться пониманию смысла вещей. В дни печали и скорби, радости и свет утверждая, утверждаете знание духа и видите биполярно.